Екатерина Васильевна ждала меня в коридоре и громко причитала. «О, Господи помилуй, Господи помилуй! Сгорим ведь, все сгорим! Наташенька, ты готова?» Послышался вой сирен, и от оттого я еще больше испугалась. Внутри все неприятно задрожало. Я схватила с вешалки пуховик и зачем-то нацепила на ноги папины тапки 44 го размера.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 «У Семёновых, слава богу, Васильевна почуяла!» «Как же так? Забыли утюг отключить?» Говорят, гирлянды китайские вспыхнули. Все это громким шёпотом вперемешку с ахами и вздохами. Когда я выбежала на улицу, во двор уже въезжала тяжелая пожарная машина. Алина продолжала меня осматривать и бормотать, не давая мне и слова вставить. «А я иду из института, смотрю, народ у подъезда стоит. Говорят, пожар!» Я кинулась внутрь, и меня дядя Коля с первого этажа не пускает. Я уже не знала, что и делать. И тут ты выбегаешь. Натуся, а что с твоей ногой?» В школе подвернула. Поморщилась я, подтягивая папку и тяжелый альбом. Алина тут же обратила на него внимание. «А это что, семейный альбом?» вздернула брови сестра. «Ну да». Я растерялась. «Взяла самое ценное». Алина вдруг улыбнулась сквозь слезы и снова крепко обняла меня. Ох, ты же почти босиком, заболеешь! А шапка! Сестра быстро стянула с себе шапочку, серую, вязаную, которая очень шла ее приталенному зеленому пальто, а с моим длинным черным пуховиком и папиными тапками смотрелась нелепо. Но ее шапку мне снимать не хотелось. Алина обняла меня за плечи, будто таким образом могла согреть, и мы принялись смотреть на работу пожарных.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 В общем, его на кафедре насмех подняли. «Теперь пусть заново сам пишет». Я восхищенно смотрела на сестру. «Вот тебе и Алина». «А он что?» Сестра рассмеялась. «Ничего? А что он мне теперь предъявит? Он даже не подходит ко мне. все таки стыдно ему, наверное. Да и родителей боится. Что-то же должно было человеческое в нем остаться». Я только растерянно пожала плечами. «Ой, не знаю». Я бы этому упырю вообще не доверяла. Нет в нем ничего человеческого. Так жалко, лучшие годы на него потратила. У тебя впереди еще столько лучших лет, — поспешила с утешением я. Вся жизнь. Алина снова печально вздохнула, а затем спросила. — Ну, а у вас как дела с Тимуром? Все хорошо? Я вспомнила, как сестра застукала нас в подъезде и, кажется, немного покраснела. Пожала плечами.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 Родители вернулись с концерта. Тут же раздался взволнованный голос мамы. «Девочки, вы дома? Почему свет нигде не горит? Все в порядке. У нас в доме пожар был, у Семеновых. Наташа, Наташенька, ты тут?» Алина посмотрела на меня и приложила палец к губам. Мама заглянула в комнату и щелкнула по выключателю. Мой с сестрой, щурясь от яркого света, одновременно повернулись.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 Всего лишь подвернула ногу, а Антон Владимирович помог мне добраться до медсестры. Ничего себе, ничего серьезного! Если бы кого-нибудь из нас золото нес на руках, он всегда тебя выделял. У нас алгебра сдвоенная была, ваша благовещенская при всех вас обсуждала. Эта информация меня не радовала. А если глупые сплетни и обсуждения дошли и до Тимура. Хотя, что тут говорить, он собственными глазами все видел. Короче, завтра.